Глава тринадцатая. Сумма усталости. Тяжело выдыхаю, сажусь на бордюр. Усталость. Все триста с лишним лет жизни разом обрушаются на сознание грузом усталости. Я не знаю, что из того, что сказал Кэр, правда. Может, лишь часть, а может, и все полная ложь. Но усталости плевать на правду или ложь. Она просто появляется в самый неподходящий момент. Альвы бессмертны, так говорят, но это не совсем так. Они начинают стареть, когда устают жить. Если бы я был в теле Альва в Варгоне, то сейчас бы начался мой отчет. Это я знаю точно. Надо же, я думал протянуть дольше, лет до тысячи хотя бы. Не знаю, сколько проходит времени, но Кэра смотрит на часы, на меня... «Что будешь делать, паук?» «Лениво, пожимая плечами, смотрю в прострацию перед собой». «Ты так знаешь». «Знаю, будешь проверять мои слова, цепляться за последнюю надежду, что я тебе соврал. Но я вижу по твоим глазам, ты знаешь, что я сказал правду». «Возможно, нужно только понять, где именно эта правда». «Ясно, ну, бывает». Вместе с усталостью приходит и боль. Когда ты стремишься к цели, не обращаешь внимания на ушибы, синяки, травмы, ссадины. Сейчас же... Морщусь. Всё тело ломает, крутит, жжёт изнутри от исталовских зелий. Приходит тошнота и головокружение. Пять минут назад я ещё был намного способен, а сейчас сомневаюсь, что смогу просто встать на ватных ногах. Гниль подземная. Сознание пытается найти лазейку в истории Кэра. Как и я не мог заподозрить Даварусов. Неужели я никогда не задумывался? Нет, я задумывался. Я сомневался. Но великий магистр и первая тень Шилы всегда находила нужные слова. Она никогда не принуждала верить, не заставляла, не убеждала. Она просто говорила, хочешь сомневайся, хочешь нет, храм никого не держит. Такие речи звучали убедительно. Ты считаешь себя свободным и делаешь только то, что считаешь правильным. Иллюзия свободы сильнее кнута. «Стоять, Айнцов! Хватит!» «Ты ноешь, как человеческий мальчишка. Поддаешься к гормонам, слабому мышлению. Выдыхаю, ложусь на спину, прямо на снег, не ощущая холода. Краем глаза вижу, как Эр хмыкает. Видимо, ему нравится, что он сломал меня, обезоружил». использовал в своих целях, даже не применяя силу. Настоящий профи. Вот кто должен быть пауком. Смотрю на звёзды. Если так подумать, то благоговение от её величия и чёткость шёпота и правда сильнее всего были именно в храме. Для меня это казалось нормой. Ну, типа, святое место, обитель самой богини. Логично, что там её слышно лучше. А теперь, это же глупость, разве нет? «Боги везде, а не в одном конкретном месте, где стоят их статуи, а неофиты зазубривают мантры». Находясь за тысячи и тысячи километров от храма, я почти никогда её не слышал. Изредка, разве что в момент опасности, она предупреждала о стене где-то в удалении сознания. И это лишь подтверждает, что храм был источником какой-то силы. Силы, которую я не замечал. Под землёй, труп огромного паука... Твари, становление которой начиналось тысячи, а может и миллионы лет назад с поедания мух. Я слышал о таком в писаниях эльфов. В их легендах некоторые животные возносились. С течением обстоятельств помогали этому. Например, олень, пробегающий в подходящем месте в подходящее время, когда какой-нибудь великий эльфийский мудрец проводит магические эксперименты, но что-то пошло не так. Забавно, но во всей библиотеке храма никогда не говорилось о том, что боги могут возноситься из любых тварей. Хотя другие народы и организации писали об этом довольно часто. Я этого не замечал, а храм не хотел это афишировать. Но действительно ли так важно, в кого ты веришь? В человека, альва, паука? Генель подземный? Хочется верить, что это не важно, но это будет самообманом. Любое существо отдаёт предпочтение себе подобным. Альвам близкие люди и гномы, ящерам змеи, червям слизники. Но какой альф захочет служить червю, первобытное желание которого были лишь пожирание навоза? Да и какой может быть мотив у вознесенного червя по отношению к двуногим, будь он хоть десять раз разумным? Во многих трактатах говорится, что у каждой расы и существа свои правила мышления, уникальные, ни на что не похожие. Лишь близкие по духу расы могут понять друг друга. Храм служил ордену. Дава расов даже не предатель. Кого она предала, если с самого начала была инквизитором? Нет, она не предатель. Она просто могущественный врон, который поимел нас всех. Мелочи, мелочи. Сколько мелочей я не замечал, но сейчас. «Я не просто так в таком отчаянии. Слишком много мелочей, на которые я раньше не обращал внимания, становятся логичными только тогда, когда тебе суют в нос такие правды». «Паук, я не хочу отвлекать тебя от твоих, не сомневаюсь очень важных размышлений, но...» Открываю глаза, не шевелясь, перевожу взгляд на Кэра. Он улыбается. «Это нормально, что ты... сидеешь?» Лениво подцепляю челку на лбу, фокусирую зрение. И правда ведь? Надо же, какой чувствительный организм. Не обращай внимания, инквизитор. Когда там уже пройдут эти десять минут? Кажется, что уже вечность Кар стоит и насмехается надо мной. Радуется своему триумфу, глумится. Он подходит ближе, возвышается надо мной. Двумя пальцами потирая подбородок и с любопытством рассматривая меня с ног до головы. Похоже, в тебе больше Алевского, чем я думал. Сначала слуха, теперь ещё и старческие предрасположенности. Если ты не остановишь это, то не доживёшь до полуночи. Он ещё и про слух знает, гад. Как давно он следит за мной? Слишком я надеялся на слух. Не думал, что кто-то о нём узнает и воспользуется им против меня же самого. Он хмыкаю. Ты странный человек, инквизитор. Возьми вот и останови собственную старость. Если получится, расскажи как. Кэр вздыхает. Я думала альвы так быстро не стареют, даже если хотят этого. Уголки моих губ приподнимаются. Предполагаю, что я всё-таки не совсем альв. А, вот оно что, старость альва, но тело человека. Да уж, незавидная судьба постареть на сто лет за пару часов. Всё-таки странно, что ты стал каким-то... как бы это сказать, гибридом. Хотя есть у меня одна теория. Раз паучиха не смогла убрать из тебя сосуд, то попыталась хотя бы перенести твои физические умения. Но и это у неё не получилось. Ты получил какие-то огрызки себя прошлого. Возможно. Ты, кстати, со мной не заговорился? Ну, сам знаешь, как это бывает. Я ведь могу явить свои скрытые силы и встать в самый последний момент, пользуясь болтовнью злодея. Корпоративно улыбается, как-то с грустью что ли. Уж лучше бы глумился сволочь Дело в том, что я не верю в сказки и не считаю себя злодеем, мой дорогой друг. Разговариваю с тобой не потому, что хочу поглумиться, а потому, что уважаю тебя. Разводит руками. Да и заняться мне нечем. Джонны уперты. Полегут там, а мне потом придется в этом удостовериться. Это затянется, а времени не так уж и много. Вздыхает. «Мне жаль, что ты умираешь. Правда. Я этого не хотел. Сам же видишь, я желал тебе тихой жизни». Лениво вздергиваю бровь. «Как же мне не хватало сочувствия инквизитора. Насколько я там уже постарел?» «Ну, на вид тебе чуть меньше тридцати. Волосы только посидели. Наверное, они не успевают за старением организма». «Ясно. Скажи, когда будет за пятьдесят. А я пока отдохну». «Морщусь». Наберу сил и, так сказать, приприму последнюю попытку. Не помирать же лёжа, стоит и позор. Смотрим в глаза друг другу и неожиданно смеёмся оба одновременно. Также одновременно останавливаемся. Договорились, Аинсов. Если к этому времени я не завершу свои дела, то обязательно предупрежу. Закончим всё, как ты хочешь.